Глава пятьдесят восьмая, в которой портал открывается не туда. «Добытые артефакты изучены, и мы готовы продемонстрировать результаты и открыть портал в наш изначальный мир», — закончил Одноглазый. «Какого дьявола мы тогда тратили время на какие-то опыты? Это неизмеримо важнее!» Герцог странно дергался, все его мышцы мелко сокращались, синий свет в глазах пульсировал. Джеймсу показалось, что он на грани обращения, но силёнок к старой коряге явно не хватало. "Майкл, вы меня огорчаете. Напомните мне вас понизить". "Разумеется", миролюбиво протянул Майкл, очевидно привыкший к подобным отповедям. "Думаю, для проверки работоспособности портала можно позволить себе отправить туда кого-то ненужного, лорда Элисара, например". Монтек улыбнулся. Джеймс едва не вскочил на ноги от нестерпимого желания стереть эту гадкую улыбку. Он заскрепел зубами, унимая порыв. Портал. А что если, возможно, он сможет использовать свою неожиданную силу для разрушения планов Ордена? Нужно лишь дождаться подходящего момента и сыграть в дурацкой пьесе задуманном Орденом роль главного героя. Хотя с точки зрения зрителей его роль отводится скорее к декорациям. Но пока нужно ждать. Ещё не все актёры произнесли свой текст. "Нет", очень твёрдо и очень громко сказал Ливси. "Открытие портала здесь разрушит лабораторию, а это моя лаборатория. Сколько сил и времени в неё вложено. Восстановление одних только разбитых камер для русалок займёт не меньше года". "Позвольте, Арчибальд", едко хмыкнул одноглазый. "Здесь нет ничего вашего. Лаборатория собственность ордена". Всё, чем вы владеете, вам дал орден. Я жаждау увидеть наш мир. Делайте всё, что необходимо, скорее же. Ясмин захлопала в ладоши. Глаза её горели, и наблюдавший за ней Джимс беззвучно хмыкнул. Одна из его тётушек тоже любила изображать восторженную маленькую девочку, будучи дамой за 40. У королевы драконов это получается лучше благодаря магии, но если знать её настоящий возраст, выглядит не менее глупо. Перемещение неизвестно куда, да ещё в браслетах, гарантированно убьёт Элисара, попрямогнул доктор, хватаясь за соломинку. А вы разве не этого хотели? ехидно поинтересовался Герцк. Или интереснее сожрать его самому? полно. Доктор, не нужно жадничать. Это наш общий враг. Его даже родной сын терпеть не может. Джеймс заметил, как гости церемонии Новострелиуши, ожидая, чем закончится перепалка. Доктора Ли все, очевидно, недолюбливали многие, Монтега боялись, а вот зрелище любили. «Это наш шанс! Иной мир! Колыбель драконьего рода!» – облизнул пересохшие губы глава Ордена. «Слишком много болтовни! Начинайте!» Джеймс наблюдал, как Реджинальд подобрался, из-под лобья глядя на отца, а тот, в свою очередь, с сожалением посмотрел на сына. «Русалки предупреждали!» очень убедительно сымитировал слабость голоса Джеймс. Удивительно, но его услышали. Нахмурились, зашептались. Грей бросил на пленника благодарный взгляд и поднялся. «Открывать портал сейчас неразумно», – проговорил он. «Ночью русалки разговаривали с мисс Ричи, и то, что они рассказали, соответствует моим исследованиям. Не знаю, кто делал переводы для вас». Он сделал паузу, давая понять, что компетенция неизвестного переводчика сомнительна. Но мои исследования говорят о том, что знаки на порталах предупреждают об опасности. Дайте мне время, и я Время, рявкнул Мантек. У меня нет времени. Русалки увы сдохли, добавил Майкл. И в данной ситуации я позволю себе усомниться в вашей объективности, не говоря уже о Он с презрительной жалостью взглянул на Джеймса и тут поспешил прикрыть глаза. Про беременную женщину я уже молчу. Мало ли что ей привиделось. Наши подводные лодки успешно проходят сквозь порталы. Доктор Ливси может это подтвердить. «Я не сумасшедшая! Я знаю, что слышала и почему смогла их понять!» С нотками истерики в голосе закричала Кристина, выбегая вперед из-за спины Грея. «Вы сами сумасшедшие, раз решаетесь на такое!» Шинта не предупредили. Открытие портала грозит гибелью этого мира. «Арчи, пожалуйста, сделай что-нибудь!» Наш малыш не выживет, она всхлипнула и закрыла лицо руками. Просто не родится. Джеймс пытался охватить всю сцену целиком, но его взгляд неумолимо возвращался к треугольнику: доктор, королева, Кристина. Впрочем, последний угрей тут же потянул назад, не дожидаясь вмешательства охраны. Где-то на периферии сновали мелкие сошки и расставляли непонятные предметы в одном им ведомом порядке. Открытие портала неизбежно и не зависит от Ливси. Доктор колебался. Своим обострившимся слухом Джеймс слышал, как Ясмин шептала ему, предлагала решиться, сулила счастье в этом новом старом мире, на их родине. Ливси скрипел зубами, желваки на худом лице выпирали, как инородные предметы под кожей. Он сутулился и сжал кулаки, держится, но из последних сил. Королева сильна. По знаку одноглазого Элисара подвала клик столбы и наспех приковыли. Я, чтобы вы знали, против путешествий в глубинку. Не в каждой дыре найдутся средства по уходу за волосами, заявил ректор и демонстративно тряхнул головой, показывая гладкость и ухоженность своих волос. На него никто не обратил внимания, кроме Джеймса. Пустой болтовнёй и клоунадой Элисар явно чего-то добивался, например, чтобы его начали считать предметом интерьера, приготовленным отправиться на свалку. Да кто так приковывает бездари? неожиданно рявкнул Ливси на подручных и в несколько шагов оказался у столба. Замер, что-то затягивая и проверяя. Джеймс неплохо умел читать по губам. С его места лица обоих были видны отлично. Подумай о своём будущем, Арчибальд Ливси. Я о нём и думаю. Несколько секунд они глядели друг на друга, потом Ливси отошёл к королеве. Та взяла его за руку, всем своим видом выражая, какой правильный выбор он сделал и как она рада. Элисара опустил голову, лицо прикрыли волосы. Он как будто смирился с участью. Но Джеймса это не обмануло. Он присмотрелся внимательней. На правой руке болотного дракона отсутствовал браслет. Спустя мгновение браслет появился снова. Исключительно качественная иллюзия. Но как он умудрился? Не мог же ли все растянуть браслет лично? Или мог? Доктор глядел на Элисара, не отрываясь, и выглядел психом, для которого не существует невозможного. Джеймс на краткий миг ощутил сочувствие. Но тут же постарался избавиться от нелепого чувства. Неважно, зашибёт ли не нароком ливси, обернувшийся элисар, или разорвёт на куски взбешённый обманом королева, лично он плакать не будет. Лучше подумать о том, что делать и куда бежать самому, когда ректор разворотит базу. Суета вокруг будущего портала нарастала. Кто-то крикнул: "Открыть купол!" Потолок перестал быть единым целым. Жуткий скрежет огромных механизмов затопил пространство. Повеяло холодом, и в лабораторию проник дневной свет. Пласты с лежавшегося снега посыпались внутрь, разбивая столы и оборудование. Присутствующие шарахнулись к стенам. Посреди этого хаоса Элисар продолжал стоять смирно, опустив голову, а Грей что-то напряженно втолковывал Кристине. Джеймс с неудовольствием подумал, что девчонку придется вытаскивать. Да, ночью она сдала его охране, но, если быть честным, очутилась она здесь именно из-за него. Если бы не помощь бывшей подружки, лежал бы сейчас мистер Дарэл в храмовой сокровищнице, и лишь сотню лет спустя исследователи наткнулись бы на его скелет. Но пока скелет ещё в нём, стоит пошевелиться. В центре площадки взвился тёмный туманный вихрь, поднялся выше и завис серой рваной кляксой. По лаборатории пронёсся шквал, срывая с мест незакреплённые предметы, громя всё, что только уцелело раньше. От любимой лаборатории Ливси не оставалось камня на камне. Собравшиеся возмущённо загумонели. Во всём этом безобразии спокоен был только Монтек. Глава ордена Белого гребня наслаждался действием, вцепившись в подлокотники своего кресла и блаженно улыбаясь, смотрел на портал. Поглядевшись и обнаружив, что рядом с ним охраны нет, Джеймс поднялся на ноги и шагнул вперёд, высматривая Элисара. Кажется, вон тот светящийся силуэт с крыльями. "Стойте!" Грей ухватил его за рукав и потянул назад. Очередной порыв ветра едва не сшиб с ног обоих, а в следующий миг жёсткая ладонь надавила на спину, вынуждая Джимса пригнуться. Спорить было некогда, вор присел, и в тот же миг над его головой пронеслось что-то тёмное и истошно пищащее. Тварь из иного мира, случайно попавшаяся на пути портала Ворона в Гренландии. Нет, нельзя, нельзя! Голос Кристины сорвался на визг, и профессор переключился на неё, убеждая и успокаивая. Джеймс почти не удивился тому, что оба оказались рядом с ним. Наверняка Реджинальд следил за отцом не менее внимательно, чем он сам. Ветер взвыл особенно громко. Кто-то закричал. Кристина зажмурилась и зажала уши ладонями. "Он перенаправит портал", проорал Грей, наклонившись к уху Джеймса. "Но он не может сейчас полностью обернуться. Его нужно вытащить. Возьмите девушку, пробирайтесь к выходу, я догоню". В магии Грей явно разбирался лучше, и Джеймс повиновался. Кровь лей королевы помогала, или ливси всё-таки напортачил в своём ритуале, но несмотря на ноющие порезы на лице и груди, самочувствие его было куда лучше, чем даже до начала эксперимента. Он взгрёб в ахапку слабо отбивающуюся Кристину и вдоль ближайшей стены рванул к выходу, стараясь не думать, что именно скажет охранник в коридоре. Обледеневшие плитки скользили под босыми ногами, осколок впился в ступню. Боль на чёрт побери. Кристина дёргалась, вырывалась, что-то кричала. Он едва удерживал равновесие, чудом увернулся от ближайшего стола. Базу тряхнуло так, словно где-то в глубине острова проснулся подземный вулкан. Джеймс овпечатало в стену, и он сполз по ней, тряся гудящей головой и пытаясь сфокусировать зрение. Рядом охнула и осела на пол девушка. Он успел подумать, что это плохо. Бежать она не сможет, зато и сопротивляться не сможет тоже. Можно закинуть на плечо и тащить. Следующий толчок оказался послабее. Сквозь завывание вихря послышались крики «Королева! Королева!». А потом стало очень тихо. И Джеймс, обернувшись, увидел ее. Огромная, большая ли Сара, лазурно-синяя драконица, медленно и горделиво появлялась из портала, Закрывая своим телом голубое небо в раскрытом куполе, и лишь молочно-белый свет, лившийся из окна между мирами, вспыхивал на влажной чешуе мириадами искр. Она изогнула шею, расправила крылья и радужно переливающиеся перепонки на гребне, легко спланировала вниз, заняв своим телом почти всю лабораторию, сминая мощными лапами обломки оборудования, продавливая пол. Великолепное создание приоткрыло пасть. Воспоминание о пении русалок вспыхнуло в голове, и Джеймс успел зажать уши ладонями. Впрочем, какая-то часть его разума понимала, что песня направлена не на него, иначе не помогло бы. По всей разгромленной лаборатории зачарованные драконы медленно опускались на колени с выражением щенячьего восторга на лицах, и Джеймс совершенно точно знал, что отказать этой леди не сможет ни один. Вот разве что переставший светиться Элисар стоял рядом с ней совершенно спокойно. Да ещё ливси, замир подле своей королевы, глядя то на портал, то на неё, расширенными от ужаса и восторга глазами.